Глава двадцать вторая. Земля. Я попытался сделать вдох, но воздух не захотел пройти внутрь. Его отрезала тонкая стальная проволока, замкнувшаяся на моей шее. Шаг. Я попытался сбить противника, но тот умело увернулся, зайдя за спину. Профессионал не раз, видимо, так душил своих жертв. Тогда я сделал единственное, что было у меня — Упёрся ногами в пол и со всех сил оттолкнулся назад. Мы полетели к стене. На мгновение я почувствовал, как хватка проволоки ослабла, и я тут же просунул туда палец. Это позволило мне сделать небольшой глоток воздуха и не потерять сознание. Ещё один толчок, но противник оказался на чеку. Свободной рукой я наотмашь нанёс удар локтем и стрелок надсадно замолчал. Удар попал точно в цель. Хватка ещё ослабла, и я вывернулся из удушающего капкана. Вот теперь можно и потанцевать. Серия ударов в мощной атаке завершила избиение противника. Он явно не ожидал такой прыти от меня, но надо отдать ему должное, он довольно скоро сориентировался в ситуации и уже в следующую мою атаку успешно её отразил. Секундная пауза позволила рассмотреть противника. Это был коренастый парень лет 25, с вытянутым лицом, которое было зачёркнуто от виска до подбородка глубоким шрамом. Стрелок мне был незнаком. Мы вновь сошлись в рукопашной. Мои выпады противник мастерски отражал. Я и только мог удивляться, откуда он обладает таким набором знаний. Впрочем, если это профессиональный убийца и больше ничем в своей жизни он не занимается, то тогда не удивительно, что он умеет так великолепно драться. Выпад, удар, блок. Я отошёл назад. Кулаки противника были крепки как камни, а сам он невозмутим. Хорошо держится, но и я не промах. Ещё одна атака закончилась ударом в висок. Противник отпрянул, тряхнул головой и тут же рванул в контратаку. Нужно будет больше времени уделить урокам Аматару, отметил я про себя. Если, конечно, выберусь из этой заварушки. Очередная атака, и теперь уже я отхватил по лицу. Удар был крепким. я едва устоял на ногах и пришлось даже отступить назад. Тряхнув головой, я вновь встал в боевую стойку. «Всё. Меня это уже начинает раздражать. Пора показать этому уроду, чего я стою». Противник тоже злился. «Кто тебя послал убить меня?» — крикнул я не особо, впрочем, надеясь, что тот ответит. Угадал. Противник лишь зарычал и бросился на меня. Я ожидал такого и в последний момент отклонился в сторону. Стрелок пробежал и непременно бы повторил свой маневр, если бы не нога, выставленная мной для подножки. Всегда эта уловка действовала, вот и сейчас не подвела. Стрелок споткнулся, полетел вперед прямо в стену. На его горе стена оказалась сделана из тонкого профлиста, прибитого скупыми двумя ржавыми гвоздями, которые тут же и отлетели под таким мощным напором. Комната тут же наполнилась светом, бьющим снаружи. В последний момент противник догадался сгруппироваться и не выпасть с башни. Он упал на край, тут же отпрянув назад как ошпаренный. Испугался. В глазах противника я увидел страх. Хорошо, его можно выменять на информацию. Я вновь атаковал, на этот раз действовал ногами. Размашистые удары настигали цель, и стрелок не успевал ставить блоки, тяжело выхватывая прямо в лицо. Ничего, потерпишь. Как я терпел, когда ты в нас, гад, из винтовки стрелял. И за пилота тоже ответишь. Противник кричал, злился, но ничего не мог предпринять. Я был сильнее его. План, который, как ему казалось, будет идеален, он хотел подкараулить меня в своём убежище и застрелить, не сработал. А вот в рукопашной уже ничего сделать не смог. Выгадав момент, я увернулся от слабого выпада и с разворота ударил стрелка. Раздался глухой стук. Противник шмакнул расквашенным носом и попятился назад, явно потеряв ориентацию. Я подскочил к нему, намереваясь добавить с руки, но тот вдруг схватил меня за шиворот и потащил к краю. Все произошло за считанное мгновение. Вот я стою с противником в пыльной комнате, полной голубиного дерьма, а вот уже оказался на самом краю. В том самом месте, где стрелок проломил с собой заграждение. Ха, вот я уже опасно свишиваюсь вниз, а этот гад всё не отпустит меня, увлекая за собой вниз. Я даже не успел закричать. Просто увидел землю, и она показалась мне такой маленькой. С высоты телевизионной башни люди были не больше муравьёв, крыши машин похожи на блестящие ноготочки девушек. И мы двое дерущихся зависли над самой пропастью. Удар в лицо ногой для противника был сильным. Он не понял, что произошло, и едва ли соображал о том, что нам грозит беда. Он просто инстинктивно вцепился в меня мертвой хваткой и не отпускал. А я... Я успел поймать баланс, чтобы не полететь вниз, и выстоял бы. Удержал нас двоих, но голуби. Эти пернатые твари обгадили весь карниз, и я, поскользнувшись, полетел вниз». Я шмякнулся на задницу, больно ударив её об карниз, который только и спас нас, оказавшись чуть ниже основной комнаты. Противник тоже приложился об него челюстью, и если бы в этот момент он пришёл в себя и хоть немного сообразил, что произошло, всё было бы иначе, но он по-прежнему мычал, пребывая в тумане нокаута. И именно он первым начал соскальзывать вниз, утаскивая меня с собой в бездну. Я даже не успел крикнуть, только выставил руку и ухватился за стальную ферму. Резкий рывок, и я едва не сорвался. Мы повисли. Я на балке, держась одной рукой, противник на мне. И только сейчас Стрелок начал приходить в себя. И первой его реакцией был крик ужаса и отчаянные попытки вскарабкаться ко по мне наверх. Отчаянно. Только едва не сделал хуже. Он царапался и визжал, а я пытался отстраниться от этих выпадов, чтобы не лишиться глаз. Но противник вскоре пришёл в себя, понял свою ошибку. даже перестал шевелиться, чтобы сэкономить силы и мне, и себе. Однако сил было очень мало. Противник едва держался, я чувствовал, как его взмокшие от волнения пальцы скользят, не в силах удержать меня за одежду. Кто тебя послал? прохрипел я, глядя вниз. Говори, если хочешь жить. Было видно, что в его глазах блеснуло сомнение. Он несомненно думал о том, чтобы выложить всё и спастись, но эта заминка была недолгой. Взгляд его закостенел. Парень сомкнул губы в тонкую нить, намереваясь молчать до конца. Не глупи, я смогу вытащить нас. Назови мне заказчика, и я спасу тебя. Пошёл ты, прошептал противник, и это меня удивило. Неужели он готов был пожертвовать собственной жизнью, лишь бы не сдать своих заказчиков? Это граничило с безумием. Впрочем, такая самоотверженность говорила о многом. Стрелок Претон, тому закаву сейчас выступает, значит, он не простой исполнитель. не только деньги тут решают, а что-то ещё. Иные связи. Может быть, представитель семьи, печатник, тот, кто напрямую не относится к фамилии, но принял печать её верности. Очень похоже на это. Не будь дураком, разобьёшься ведь, закричал я. И утащу тебя с собой, усмехнулся тот, и его лицо со шрамом в этот момент стало похоже на маску смерти. Я понял, что этот безумец уже смирился с тем, что его ожидает, и желает лишь одного исполнить то ради чего сюда вообще был отправлен, а именно убить меня. И он готов был исполнить своё последнее страшное дело. Стрелок подтянул руку и схватил меня второй рукой, потом принялся трясти. Нагрузка на пальцы возросла. Я стиснул зубы, ухватился крепче, попытался подтянуться, но не смог. Сдохни, не своим голосом прошептал стрелок. И не мечтай, ответил я и ударил того коленом в живот. Противник покачнулся, но не отцепился, напротив, принялся лупить меня кулаком и всячески трясти. Отчаяние, граничащее с безумием. Эти секунды стоили мне пары локонов седых волос. Я держался из последних сил. Пот застилал глаза, а пальцы предательски болели, едва не разгибаясь. Я вновь ударил противника коленом, на этот раз попало удачно, прямо между ног. Стрелок тут же сник, застонал. Весь пыл его и прыть мигом прошли. Он соскользнул вниз лишь в последний момент, ухватив меня за ногу. В глазах уже не было той решимости, с которой он планировал умирать. Назови мать твою своих заказчиков, и я вытащу тебя. Уйдёшь подальше, начнёшь жизнь заново. Не глупи, зачем тебе умирать за них? Я начал хрипло тот, но закачал головой. Нет. Нет. и вдруг я почувствовал, как его пальцы ослабили хватку. «Нет!» — это уже крикнул я от бессилия и того, что не могу сейчас его никак схватить. Стрелок резко разомкнул руки и полетел вниз, продолжая глядеть на меня безумным взглядом. Он упал молча, не проронив ни слова. Шмякнулся так, что было слышно в округе. В последний миг я отвернулся, чтобы не видеть этого ужаса. «Безумец! Ведь мог спасти себя!» Но до последнего решил служить неведомому заказчику до последнего вздоха. Где-то завыла собака, начали стягиваться люди, спрашивая друг друга, что произошло. Подтянувшись, я забрался обратно в помещение. Обессиленно упав прямо на загаженный голубями пол, я некоторое время просто лежал, тяжело дыша и взирая на чёрный потолок, по которому шли кабели. Потом, немного придя в себя, поднялся. Нужно было срочно До того, как приедет полиция осмотреть комнату, возможно, стрелок оставил здесь свои вещи. Я надеялся на то, что они смогут рассказать мне о заказчике покушения. Например, вот эта винтовка, которую он оставил. Я подошёл к оружию, не поднимая его, чтобы не оставлять отпечатки пальцев, рассмотрел со всех сторон. Ничем не примечательная, самая обычная винтовка. Правда, вот с правой стороны приклада виднелась вырезанная на дереве буква Д с вензелями. Чуть выше буквы была изображена луна. Что бы это значило? Буква Д. Что скрывается за тобой? Имя? Дмитрий, Даниил, Давид? Или это какое-то звание? Девизионный офицер, десятник, дворянский урядник или что-то иное? Кличка? Дикий, дурной, дуб. Вопросы сводили с ума. Я лихорадочно соображал и гадал, перебирая версии, но так ничего и не придумал. Потом решила смотреть остальную комнату. Ничего интересного не нашёл. Внизу протяжно завыла Сирина. Загласили Зиваки, указывая, где лежит тело и откуда оно упало. Пора было возвращаться вниз. Наверняка у полицейских возникнет множество вопросов. Не ошибся. Опять ты, Пушкин. Руднев смотрел на меня с прищуром. Вновь эта маленькая прокуренная комнатка, где меня в прошлый раз допрашивал следователь. Вновь я на скрипучем стуле, и вновь это мерзкое чувство, что на тебя смотрят. Помимо следователя, ещё как минимум три пары глаз. Я не виноват, что оказался не в том месте, не в тот час. А почему ты вообще там оказался? Вместо того, чтобы пойти домой, двинул на ярмарку. Не похоже ты на того, кто лечебные травы от радикулита покупает. Очень подозрительное совпадение. Ничего подозрительного тут нет. Я по приглашению госпожи Смит решил покататься на дирижабле. А с чего ей тебя приглашать на прогулку? Кто она такая и кто ты? А что тут удивительного? Что я не человек, что ли? Она была у нас на балу, мы разговаривали, в том числе и про полеты. Много общего обнаружили. Вот она и по доброте своей пригласила меня на прогулку на дирижабле. А дальше вы уже знаете, что было. «Как это у тебя получается?» — с прищуром спросил Руднев, доставая сигарету из пачки. «Что получается?» «Так складно факты под себя выстраивать». «Я не выстраиваю», — хмуро ответил я, потирая шею, которая адски болела от струны, которой меня душил стрелок. «Говорю все как есть». «Мы это проверим. Обязательно проверим». «Проверяйте», — пожал я плечами. «А лучше начните уже выяснять, кто покушается на мою жизнь». Эта фраза заставила Руднева стать серее тучи. Видимо, попал я в самую десятку. Сначала салон мадам Шеррер, теперь вот инцидент на дирижабле. Кстати, за десять минут до этого за мною вязалась черная Волга. «Какая еще черная Волга?» насторожился Руднев. За мной следили. «Уверен?» «Уверен. Черная Волга без номеров, вся затонированная, а потом стрельба и этот стрелок». «Про Волгу проверим». буркнул Руднев. Объясните мне, Пушкин, зачем вы бросились догонять этого убейенца? Потому что если бы я этого не сделал, то он бы убежал. И пусть бы бежал. Тогда, я думаю, очередное покушение было бы реализовано наверняка, и вряд ли я бы сейчас с вами говорил. Вот только не надо здесь давить на то, что вы делаете за нас работу. Именно так и происходит. Вы нарушили закон. И какой же, позвольте спросить, Вы ещё спрашиваете, усмехнулся Руднев. Человек погиб, упал с вышки, и многие свидетели говорят, что видели вас с ним. Кто знает, может быть, ему помогли упасть. Что? задыхаясь от негодования, выдохнул я. Именно так, кивнул следователь. Он стрелял в нас, Проверьте оружие. Проверьте его руки, на которых должны были остаться пороховые газы. Проверьте дыры на диафрагме дережабля. Да он весь изрешечён, как решето. Всё проверим, не сомневайтесь, кивнул Руднев с каким-то садистским наслаждением, довя окурок в пепельнице. Потом он поднял на меня глаза, произнёс: "Пушкин, ты пилоты выкинул с дережабля. Тебе не кажется, что-то выглядит со стороны, мягко сказать, ненормально?" Он уже был убит тем самым стрелком. Ну, допустим, кивнул следователь. Но кидать его зачем с держабле? Бедолаге сильно досталось. Я избавлялся от балласта, почти крикнул я. В нас стреляли. Держабль падал, и я, кстати, ещё нужно будет доказать, что стало причиной смерти: выстрел в голову или падение и удар головой. Что? вновь выдохнул я. Именно так. Всё, Арсений, надо отработать все. Что, если вы этого пилота выкинули из корзины, когда он ещё жив был? Да зачем мне это делать? Не знаю, пожал плечами Руднев. Мы не вздорили. Мы не вздорили с ним, устало произнёс я. Можете спросить об этом, Смит. Спросим, обязательно спросим, а сейчас. Руднев сделал долгую паузу. Потом не спеша Словно играя мне на нервах, начал доставать из пачки сигарету, разминать ее, похрустывая табаком, слюнявить. Потом также медленно, долго перед этим, смотря на огонек спички, прикурил. Глубоко затянулся, выдохнул, вновь затянулся, потом сказал. — Значит так, Пушкин, вы превысили границы самообороны, а это значит, я имею право вас задержать. — Что? — только и смог выдохнуть я. — Именно так. Довольный кивнул руднев. Задержать до выяснения всех обстоятельств, после которых и будет решаться ваша судьба. Но не думаю, что в ваших интересах мне перечить или возражать. Потом он резко встал, стукнул по двери. Её тут же открыл сотрудник в форме. Проводите господина Пушкина в камеру. Он задержится у нас на некоторое время. И не успел я проронить и звука, как меня скрутили. Надели на запястья наручники и повели в камеру.